Глава 104. Счастье. «Надеюсь, ты поняла, что по-любому станешь нашей малышка Добровольно или не очень. Мы отказов не принимаем, не так воспитаны», — усмехнулся Эрант. «Итак, твой ответ. Решим всё полюбовно или жёстко, скажу честно. Меня устроит любой вариант». «Кстати, на свой Ренал не надейся, мы его заблокировали. Сейчас он работает лишь как переводчик, не более того. Как же вкусно от тебя пахнет!» Он неожиданно прижался носом к моей шее, словно ты беременна от опасного хищника, но не от оборотня. Так странно. Не успела моргнуть, как Клэвис уже обнюхивал меня с другой стороны. Точно, озадаченно согласился брюнет. А я опешила от услышанной новости. Неужели я беременна от Тея? Не трогайте меня, я резко вышла из ступора От души заехав локтем в живот клевису я схватила с подоконника шокер и приставила его к горлу Эранта. Не двигайся. «Какая шустрая девочка!» — покосился на золотистую трубу блондин. Я поняла, что он играл со мной, позволив добраться до оружия. Для наглядности нажала на кнопку и пустила по этой штуковине ток. Мне понравилось. Жаль только, что Эрант быстро отклонился назад и его не задело. Тем временем Клэвис быстро очухался и выбил электрошокер из рук. «Значит, ты выбираешь жёсткий вариант!» — облизнулся эранд надвигаясь на меня. Я попятилась. Прежде чем отвечу, мне хотелось бы понять еще один момент, — сказала я. Тимиранцы уже давно похищают людей с других планет, не так ли? Так, — кивнули оба. Неужели вы не боитесь, что кто-то из родственников найдет вашу планету и отомстит за то, что вы превратили его близкого человека в раба или вовсе убили? Ведь бывают технологически более развитые расы, а у вас нет даже звездолетов. Как вы будете защищаться? Мужчины дружно расхохотались. «Тут всё продумано, малышка. Мы не просто похищаем людей, а спасаем от смерти. Ну, большинство из них. Некоторых, например, оборотней приходится отстреливать на полигоне. А так, наша сеть вытаскивает обречённых за долю секунды до их гибели в огне или глубоком водоёме. На своей планете они считаются погибшими, но если даже прилетит какая-нибудь враждебная раса, то она не сможет добраться до Тимирана». «Нашу планету защищает надёжный энергетический щит», снисходительно пояснил Эранд. «Этот щит, махнула я на распахнутое окно, наблюдая, как под облаками вспыхивают разноцветные огни, словно сгорает гигантская решётка, и сквозь неё спускаются сотни серебристых летательных аппаратов, увешанных массивными пушками». «Какого пса?» — шакалы в шоке уставились на небо. «А позади нас раздалось тихое потрескивание, как от электросварки». Двери разлетелись в щепки, и внутрь ворвались Сэм и Тим, на ходу обращаясь в разъярённых барсов. Шакалы тоже обернулись, но чисто от испуга. Выражение их перекошенных от ужаса морд я не забуду никогда. Раздался истошный виск, скулёж, и по всей комнате полетели меховые ошмётки. Говорила же им, «Лучше верните меня домой по-хорошему». «Полина!» Подскочивший ко мне Энди подхватил меня на руки и зачем-то запрыгнул на подоконник. «Ты мне доверяешь?» «Да», — ответила я без колебаний, — «тогда закрой глаза и ничего не бойся», — сказал он мне. Я послушалась, но даже зажмурившись, поняла, что мы выпрыгнули из окна. Глаза распахнулись сами собой и тут же округлились от удивления. Нас в полёте поймало какое-то невидимое поле и аккуратно закинуло в летательный аппарат. За нами быстро захлопнулся люк, и я с удивлением оглянулась по сторонам. Белый пластик, хромированные детали какого-то оборудования, а впереди виднелась кабина пилота, где склонились над приборами двое человек. «Мы могли бы выйти через дверь, но там полно трупов, и так быстрее», извиняющимся тоном пояснил Энди, аккуратно ставя меня на ноги и ведя в кабину. «Полина!» — ко мне кинулся один из мужчин в шикарной серебристой униформе. «Ты?» — я ошарашенно смотрела на своего красавчика. В этом облачении он смотрелся ну крайне сексуально и в то же время как человек, облачённый властью. Он хотел обнять меня и уже раскрыл рот, чтобы завалить вопросами, но вдруг осёкся и потрясённо опустился передо мной на колени, прижавшись лбом к моему животу. «У нас будет сын!» Он поднял на меня счастливое лицо. В ответ я лишь улыбнулась и кивнула, не в силах удержать выступившие на глазах слёзы радости. На меня тут же обрушили цунами нежных восторженных поцелуев, усадили на кресло тщательно пристегнув ремнями. И куда мы летим поинтересовался энди, усаживаясь рядом. взят курс на Тмеранский дворец, ответил ему мужчина, в котором я узнала одного из своих бывших гаремников из «Звёздного десанта. «Кажется, норт. И что мы там будем делать свергнем августу спросила я обретя способность говорить после накрывших меня эмоций. А уже свергли улыбнулся ты. Мы с парнями жутко перепугались, когда поняли, что позволили шакалам тебя похитить. «Я погорячился и разнёс весь участок. Потом мы ринулись на поиски Доминика. Он рассказал нам, где находится особняк на берегу океана, являющийся памятником архитектуры эпохи Фангтай и принадлежащий принцам. Я догадался, что эти гадёныши умыкнули тебя именно туда. Об этом здании они говорили на балу. Выяснилось, что Доминик арестован. Мы брали штурмом тюрьму, когда прилетели мои собратья. Я обрадовался. Быстро перебрались на истребители и освободили Этьена уже через пару минут. Потом я отправил часть своих людей зачистить дворец, а сам рванул на твои поиски. Чем ближе я к тебе подлетал, тем сильнее чувствовал нашу связь. Высадил Энди, Барсов и ещё 20 парней во дворе особняка, а сам решил зайти с воздуха, сказал Энди, чтобы выпрыгнул с тобой из окна. Но если бы я знал, что ты беременна, не стал бы тебя так пугать, прости. «Ничего страшного», — улыбнулась я. «А сейчас мы летим проведать нового короля», — заявил ты Мы завоевали эту планету и на правах победителя поменяли здесь власть. Стал нелёгкий вопрос, кого посадить на трон. И на ум пришла лишь одна кандидатура. Это очень спокойный и немногословный человек, мудрый и бесстрашный, который будет править Тимираном, не ввязываясь ни в какие придворные интриги и дрязги, у которого всё всегда разложено по полочкам. Но самое главное, он отдаст жизнь за тебя. «Даниэль?» — потрясённо выдохнула я. «Верно?» — кивнул Тейжингай Авентар. «Это отличная новость», — просияла я. «Слушай, надеюсь, Сэм и Тим не убьют принцев. Они должны сказать, где прячут похищенных девушек. Насчёт этого не волнуйся. там сказано лишь основательно потрепать этих тварей. Оставят в живых. Потом хорошенько их допросим и отправим под суд вместе с их мамашей», — заверил меня Тэй. «А где мы теперь будем жить? Во дворце на Тимиране или на твоей планете?» В ожидании ответа я затаила дыхание. «А где ты хочешь?» — спросил Тэй. «В Риверсайде». Честно ответила я. «Значит, обоснуемся там». Легко согласился мой вампир. «Я брошу к твоим ногам весь мир и все вселенные. Любовь моя». Склонившись надо мной, он с нежностью поцеловал меня в губы. «Кстати, мои парни привезли с собой прекрасную новость. Наша война с анхарцами уже закончена. На одном из кораблей можно закинуть Сэма с братом домой, чтобы он выдвинул свою кандидатуру в монархи. Король Анхарии сильно сдал в последнее время и ищет преемника». А Сэм, как сильный кот, то есть Альфа, вполне может заменить его на престоле. Было бы здорово, просияла я от таких отличных новостей. Значит, война вампиров и барсов окончена. но ну, а моя счастливая семейная жизнь только начинается.